Но ужасное обещание оставалось. Оставалось оно хотя бы уж потому, что назад не было взято. Николай Аполлоныч, по правде сказать, основательно о нем позабыл. А оно, обещание, продолжало жить в коллективном сознании одного необдуманного кружка. В то самое время, когда ощущение горькости бытия под влиянием неудачи изгладилось, Сам Николай Аполлоныч свое обещание, несомненно, отнес бы к обещаниям шуточного характера. Появление разночинца с черными усиками в первый раз после этих истекших двух месяцев наполнило душу Николая Аполлоныча основательным страхом. Николай Аполлоныч совершенно отчетливо вспомнил чрезвычайно печальное обстоятельство все мельчайшие подробности обстановки своего обещания и нашел те подробности, вдруг убийственными для себя. Почему же? Не то, что дал он ужасное обещание, а то, что ужасное обещание он дал легкомысленной партии. Ответ на этот вопрос был чрезвычайно прост. Николай Полонч, занимаясь методикой социальных явлений, мир обрекал огню и мечу. И вот он бледнел, сирел и, наконец, стал зеленым. Даже как-то вдруг засинело его лицо. Вероятно, этот последний оттенок зависел просто от комнатной атмосферы, протабаченной до нельзя. Незнакомец встал, потянулся, с нежностью покосился на узелок и вдруг детски так улыбнулся. Видите, Николай Аполлоныч, Николай Аполлоныч испуганно вздрогнул. «Я, собственно, пришел к вам не за табаком, то есть не о табаке. Это про табак совершенно случайно». «Понимаю. Табак табаком, а я, собственно, не о табаке, а о деле. Очень приятно. И даже я не о деле. Вся суть тут в услуге. И эту услугу вы, конечно, можете мне оказать. «Ну как же, очень приятно!» Николай Аполлонч еще более посинел. Он сидел и выщипывал диванную пуговку. И, не выщипнув пуговки, принялся выщипывать из дивана конские волоса. «Мне же крайне неловко, но, помня...» Николай Аполлонч вздрогнул, резкая и высокая фистула незнакомца разрезала воздух. Фистуле этой предшествовала секунда молчания. Но секунда-то часом ему показалась, часом тогда. И теперь, услышавши резкую фистулу, произносившую «помня», Николай Аполлоныч едва не выкрикнул вслух «о моем предложении», но он тотчас же взял себя в руки и только заметил «так, я к вашим услугам». И при этом подумал он, что вот вежливость погубила его. Помня о вашем сочувствии, я пришел. — Все, что могу! — выкрикнул Николай Аполлоныч и при этом подумал, что он болван окончательно. — Маленькая, о, вовсе маленькая услуга! — Николай Аполлоныч чутко прислушался. — Виноват! Не позволите ли мне пепельницу? Учищались ссоры на улицах. Дни стояли туманные, странные. По России на севере проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь, а на юге развесил он гнилые туманы. Ядовитый октябрь обдувал золотой лесной шепот и покорно ложился на землю шелестящий осиный богрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной. В волне лиственной не купалась давно. И сама синичка теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев, что, как шамканье беззубого старика, посылает всю осень свой свист из лесов, Голых рощ, палисадников, парков. Дни стояли туманные, странные. Ледяной ураган уже приближался к.